Эпилог о и последствиях ДИДЖЕЙ Понтри. 3 Две недели! Две недели прошло с того дня, который всякий, кто живет на пустоши, зовет теперь днем солнца и радуг. Того дня, когда могучие волны радужного света и звука, сверхзвуковые радужные удары, вырвались из двадцати трех великих башен, рассеивая облачный покров, скрывавший небо на протяжении всей нашей жизни и жизни всех и каждого, кто родился после Великой войны. Есть одно воспоминание, которое всегда будет символизировать для меня этот день. Я взглянул вверх, следя за тем, как расходящиеся кольца фантастического радужного света разрывают облака, проливая их дождем на пустошь. И когда я в самый первый раз обратил лицо к солнцу, я увидел, как искрится дождевой полог. А потом я заметил жар Феникса в ее величественном, переливчатом, изумрудно-золотом оперении, резвящуюся в танце среди эфмерных радуг, вспыхивающих по всему залитому солнцем небу. Это был самый прекрасный вид, который я когда-либо видел за всю свою долгую жизнь. Спасибо тебе, Летл Пип, от всех нас. Кроме того, дети мои, как вы знаете, радужные удары сбросили с небес большую часть оставшихся рапторов Анклава. Те немногие, что остались, примкнули к последним тандерхедам и обратили свою огневую мощь на тех пегасов, которые восстали, чтобы сбросить с себя тиранию клаву. Война окончена, но становится ясно, что она была лишь прологом к другой кровавой главе в истории Квесты. Гражданская война разрывает на части неба, а здесь внизу остатки армии Красного Глаза разделились на военные лагеря, каждый из которых вознамерился отхватить кусок пустоши для своей маленькой империи. припитав землю насилием и кровью тех, кто бросит им вызов. Но времена меняются, дети мои, потому что на этот раз у нас есть надежда. Надежда, что Эквестрия завтрашнего дня действительно будет лучше, чем Эквестрия сегодняшняя. И что мы сможем на самом деле сделать мирной жизнь наших детей. Да, та надежда, что принесена нам нашей дарительнице света. И что еще более важно, надежда, принесенная нами самими, нашей благородной натурой, недель. Последние несколько недель Поступки так многих из вас сияли ярче самого солнца. Столь ярко, что ваш старина-диджей даже расплакался. Да, дети мои, старина диджей Понтри 3 никогда еще не был столь горд за вас. А теперь слушайте сюда, дети мои. старина диджей Понтри 3 хочет вам кое-что сказать, и это важно. Словом, дня у нас сегодня будет. Прощение. Мы все пострадали от копыт Клава. И я представляю, как просто будет направить всю нашу ненависть на всех пони с крыльями. Но Анклав — это не все пегасы. И даже многие из тех, кто был в Анклаве, не были осведомлены о том, что делали их лидеры. Многие восстали против них, и многие были убиты за это. Мы должны принять свои объятия наших сестер и братьев пегасов. Им придется тяжко. Проклятие! Да всем нам придется тяжко! Мы должны демонстрировать любовь, понимание и готовность принять. Мы должны быть теми пони, которые мы, как верила обитательница Стоила, можем быть. Которыми вы, как было доказано вами, можете быть. То же самое относится и к оликорнам. Они не те монстры, которыми были раньше, они пони, и притом пострадавшие. Да, есть среди них несколько гнилых яблочек. Некоторые из них просто не знают другого пути. Но большинство оликорнов просто в смятении. Они пытаются понять, кто они, найти свое место в этом мире. Немногим отличаясь от одной маленькой единорожки, не больше трех месяцев назад высовнувший нос и стоило. А есть некоторые, их далеко не несколько, кто решил встать на сторону героев пустоши. Так что если увидите Аликорна, держите оружие наготове, но попытайтесь сначала поговорить. Быть может, вы найдете друга. Запомните, дети, это великая истина пустоши, мы все сделали что-то, о чем сожалеем. Нам всем нужно чуточку прощения. Это чистая правда. И, кстати говоря, у меня есть особый подарок для всех вас, мои верные слушатели. Здесь со мной в студии находится Вильвет Ремеди, готовая дать редкое интервью нашему покорному слуге. Да, интервью обычно отдаю на откуп своей помощнице номер один, но это особый случай. К тому же Хамейш сейчас довольно занята. Но сначала немного новостей. Пожары на диком лесу наконец-то погасли. Странно. Но часть леса, деревья, по крайней мере, кажутся целыми невредимыми. Со временем подлесок, скорее всего, вырастет вновь. Тем не менее, по информации из достоверных источников, из рейнджеров и Джек, они хотят начать проект по преобразованию большей части леса в сельскохозяйственные земли и ожидают результатов переговоров с чадами собора. Это относительно невраждебные остатки группировки Красного Глаза, которые сделали своим домом обломки Тендерхеда Громовежец. К другим новостям. Бои между стальными рейнджерами и их героическим ответвлением рейнджерами Apple кажется, стихли, не считая нескольких локализованных стычек. Видимо, угроза геноцида сверху помогла им по-другому взглянуть на свой конфликт. Продолжаются ожесточенные битва в развальных Филадельфии, прежде всего между наемниками когтей и остатками армии красного глаза. Если ваш список дел на день не включает такие штуки, как насилие и кровавую расчленку, то я настоятельно рекомендую вам избегать Филадельфии. В обозримом будущем. Если же вы оказались среди тех гражданских, кто все еще не может покинуть развалины и ищете ближайшего когтя, не занятого в активных противостояниях. Если это будет возможно, Грифон сделает все от него или от нее зависящее, чтобы вывести вас из зоны боевых действий. Также, как многие из вас уже знают из моей первой после возвращения передачи, все эти загадочные башни оказались частью довоенной системы управления погодой под названием «Проект одной пегаски». А Little Пип... Пони, которую я упоминал прежде только как обитательницу Стоила, или же под другими титулами, сейчас находится в искусственной коме и подключена к этой системе. Кроме того, сама Селестия душой и разумом вплетена в систему безопасности проекта. Так что, по-видимому, все, кто верил, что Селестия где-то там наверху наблюдает за всеми нами, были правы. И это подводит нас к частично хорошим новостям и частично плохим. Видите ли, Литл Пип была готова пожертвовать всем, что имела ради всех нас. Ее друзья уважают ее выбор. и делают все, что могут, чтобы облегчить эту жертву. На то они и друзья. Настоящие друзья помогают друг другу, стараются изо всех сил. Но, несмотря на все усилия, систему безопасности проекта одной пегаски не удалось объединить с системами управления погодой. Оказывается, даже если бы у нас была соответствующая технология, ее установка потребовала бы полного отключения и разборки некоторых компонентов мейнфрейма «Крестоносец». В общем, это не вариант. Хорошая новость, однако, в том, что они соорудили систему расширенной коммуникации между разрозненными системами. Это не только означает, что Литл Пип и Селестия смогут проводить время вместе, но и то, что обе они смогут периодически общаться и с нами тоже. Солнечный свет и сама Селестия возвратились на пустошь. Слова! Они просто не в состоянии передать всю значимость этого события. Продолжаем хорошие новости. Пришло первое сообщение от Little Pip для всех нас. Оно немного беспорядочное. Так как передавалось мысленно, но эксперт по магии памяти и сообщества Сумерек, пони которого я считаю надежным другом, взял на себя сортировку и редактирование его содержимого. Так что мы ожидаем, что в ближайшую пару недель это сообщение станет доступным для всех живущих в пустоши. И прежде чем вы спросите, мой друг заверил меня, что редактирование ни в коем случае не уменьшит сообщение, и что он не собирается сокращать его на каком-либо отрезке, но и что вряд ли кому-либо из пони... Так уж надо знать, когда летал Лпип ела или ходила в туалет. Друг мой, я могу сказать лишь, я приветствую твою жертву. И, наконец, личная новость. Я, ваш голос, в пустыше опять уезжаю. Надеюсь, не на столь долго, как мой последний отпуск. И уж точно при более благоприятных обстоятельствах. Понимаете, детишки, теперь, когда война закончилась и вновь открылось небо, я займусь поисками своего пути, своей роли в сражении на светлой стороне, которая требует моего личного внимания. Я сообщу, если позволят обстоятельства, но на какое-то время эта новость может стать последней, что вы услышите. И вот я слышу, как вы, мои верные слушатели, спрашиваете, «Эй, Диджей Пон Три, не значит ли это, что Литл Пип теперь тоже все время приглядывает за нами, как новая милостивая богиня?» Что ж, могу вам сказать, что она не будет очень уж рада такому сравнению. И последнее, что бы ей хотелось, это чтобы ей возносили молитвы. Это не та роль, которую она себе ищет. Кроме того, Из достоверных источников мне известно, что она посвятит немало времени честно заслуженному отдыху. С другой стороны, хоть я и знаю, что она не из таких пони, я бы все равно теперь постерегся бросать старыми добрыми выражениями «разрази меня гром, если...» по пустякам. И лично я уж заготавливаю свой запасец цветастых проклятий с упоминанием Little Пип. И на этой радостной ноте позвольте представить вам Вельвет Ремеди. Привет, медпони! Можно звать тебя Вельвет. Вельвет Ремеди. «Конечно можно. Мы ведь собираемся какое-то время попутешествовать вместе. Дружеское общение приветствуется». Диджей Понтри. «Ха! Ну да. Выходит так, мои верные слушатели, что Вельвец составит мне компанию в моем маленьком путешествии. Как и ее муж Каламити, герой битвы при Драконьей горе. Как он поживает после операции, ВР. Можно звать тебя ВР?» Вельвет Ремеди. «Нет. И он отлично выздоравливает». «Импланты будут компенсировать необратимые повреждения мускулов, и я верю, что он в полной мере восстановит свои летные способности и при достаточном объеме упражнений и распеканий». Диджей 3. «О, да. Я полагаю, распекание – это ключевой элемент выздоровления». Вилет Меди, «Вы, кажется, упоминали расширенную коммуникацию. Что ж, это все объясняет. Я вроде бы слышала, как Хамедж говорила что-то о башнях, запасных частях из двадцать 29 и втроем. «Диджей Понтри. э, я что ли виноват, что она извращенка?» и Меди. Не будем об этом. Сами знаете почему». «Диджей Понтри. Ха! Так или иначе, позволь мне сначала сказать, как радостно было услышать твою передачу тем утром двухнедельной давности. Старина Диджей Понтри никогда не был так счастлив, что его обскакали». и Меди. Что? Я не думала даже. Вы же были...» «Диджей Понтри. Ба! Да шучу просто. Но совсем не шутка». То, что твой голос стал настоящим благословением в этот довольно темный час. Вильветри Меди. О, благодарю. Я просто делала, что могла. Диджей Понтри. И как я слышал, у тебя есть своя маленькая миссия, которой ты жаждешь приступить, пока мы все не отправились в наше маленькое приключение. Почему бы тебе не рассказать нам о ней? Вильветри Меди. Да, мы собираемся попытаться спасти Флаттершай. Флаттершай была одной из величайших героинек Вестри. А в итоге стала и одной из министерских кобыл кобылой министерства мира. Она была добрейшим целителем и самой доброй душой, которую когда-либо знала Эквестри. Да, она заблуждалась, совершала ошибки в суждениях, что сыграло свою роль в апокалипсисе, но ее ошибки были рождены добротой и реальными усилиями, целью которых было спасать жизнь. Как говорится в старой поговорке, дорога в ад услана благими намерениями. И то, что она страдает в течение двух столетий, Это уже слишком. Это наказание уже много раз покрыло бы любое возможное преступление. Диджей Понтри. К несчастью, это характерно для пустоши. Похоже, флатерша из тех пони, которые действительно нужны Эквестрии. Что же случилось? И как она может быть спасена? Вильвет Ремеди. Два столетия назад она была зверски преображена убийственной шуткой. Расколдовать эту жестокую магию и спасти ее вполне возможно. Всю прошедшую неделю Ксенит работала... Над зельем модификации старого рецепта, освобождающего от эффекта ядовитой шутки. И она уже готова. Морнин Фрост вызвалась довести нас. Я не хочу, чтобы Каламити тянул небесную колесницу, пока полностью не поправится. Пожары Вечно Диком Лесу должны были очистить зону от убийственной шутки, но мы не хотим зря рисковать. Диджей Понтри. Что же, Вельвет, мне жаль об этом говорить. Но ведь уже 200 лет прошло. Каковы шансы, что это вообще сработает? А даже если и так... то она ведь может не пережить трансформации. Она может умереть от старости сразу же, как будет расколдована. Вильветри Меди. Мы... я знаю. Но Флаттершай заслуживает того, чтобы попробовать. И даже в худшем случае она заслуживает покоя. После двухсот лет незаслуженных страданий... Извините, пожалуйста, дайте мне пару секунд. Диджей Понтри, можешь не торопиться? Вильветримеди. Меди. Я... Спасибо, я в порядке. Диджей Понтри, эй, без проблем. Тема эмоциональная, и это понятно. Так о чем ты говорила? Вильветри Меди. Я... Я хотела сказать, мы сделали запись, на всякий случай, чтобы проиграть ее для нее, прежде чем попытаться сделать это. Запись от всех нас. Я полагаю, что ваша помощница Хам Эдж, тоже приняла участие в ее создании, а также помогла Литл Пип и Селести добавить их голоса. Запись даст знать Флотершай, что мы ее любим. И что еще важнее, что она прощена за все ошибки, которые совершила. Мы проиграем эту запись для нее до того, как испробуем зелье. А потом, если нам не удастся спасти ее, запись будет заложена в надгробии, чтобы проигрывать ее раз в неделю на заре в течение следующих десяти лет. Диджей три это прекрасно. Конечно, я очень надеюсь, что это не понадобится. Вильвет Ремеди, спасибо еще раз. Диджей Пунтри, нет, ВР. За все, совершенное вами, и за все, что вы только собираетесь делать, от всех нас, со всей Эквестрийской пустоши, спасибо!» Вильвэт Ремиди. «С этой точки зрения каждый заслуживает благодарности. Каждый из нас принял участие, внес свой вклад. И если можно спросить, как вы после всего этого? Я знаю, что со времени вашего возвращения вы кажетесь немного грустным. Тоскливым, что ли?» Диджей Понтри. «Правда, но...» Многое произошло. Со мной, с вами, с Эквестрии. Нельзя пройти через все это и остаться тем же самым пони. Но это просто жизнь. Жизнь всегда меняется. И боюсь, что это все на сегодня, мои верные слушатели. Стерне Диджей Пон 3 пора паковать вещички. И еще надо запрограммировать добрую неделю, а то и три музыкальных передач, прежде чем уходить. И последнее объявление. Немногим ранее я имел возможность провести немного времени с Вильвет здесь, в студии, и с сегодняшнего дня гимн Эквестри за авторством Вильвет Ремеди станет частью нашей музыкальной ротации. Уверен, вам понравится его слушать. Но ну, пока оставляю вас с этой давно всем полюбившейся песней. Посвящаю ее Строубери Лемонейд, Эмбер Вейв и всем тем пони, что отдали свои жизни в битве при Драконьей Горе. Вы твердо стояли. мужественно защищаясь, и даже не зная во имя защиты, чего умираете, лишь веря, что ваша жертва послужит на благо всей Эквестрии. Ваша храбрость и верность не знают равных. И я обещаю вам, вы умерли не зря. Очень скоро, как только мой маленький поход закончится, все поймут вашу жертву, и история будет помнить ваши имена с благословением. Спасибо за внимание, дети мои. О, как мне бурю усмирить, когда война в твоих глазах! О, как тебя мне защитить, когда повсюду ложь и страх, И когда все, что было мило, в руинах обрело могилу, И вам не выжить здесь, нам шепчет глаз в по тьмах. Ничто не вечного там мире, и буря стихнет, дай лишь срок! Зачем же внемлить жизни лире? Так словно дан лишь этот рог. Так возьми же, мое сердце, в ненастье обними меня, Любовь нам даст согреться. Все ужасы от нас гоня. Ведь я знаю, завтра будет лучше. И верю, день тот может лучше быть.